Глава одиннадцатая. Родители Эрны. Златан. По коридору плескали тени от свечей. Стражей на постах было немного, но здесь собрались особо умелые бойцы. Подойдя к тяжелой деревянной двери, я постучал по ней костяшками пальцев, прислушиваясь к шагам изнутри. Ты как раз вовремя, заметил Калаяр отворяя. Позади него в глубине зала обнаружился огний. Хм, необычное сочетание. Учитывая, что меня не звали, это удивительно, сказал я, заходя в просторную комнату с полом, покрытым каменной плиткой двух оттенков бежевого и коричневого, на манер шахматной доски. Над головой покачивалось люстра с множеством мелких световых камушков. В одном из углов в огромном горшке росло деревце, уже довольно высокие ветви которого изгибались под потолком. Многочисленные бутоны говорили о том, что оно вот-вот расцветёт. На стенах висело несколько полотен, одно из которых было портретом наших родителей. Я посмотрел на мрачное лицо отца, что даже на картине демонстрировало осуждение. Не для кого не было секретом, что предыдущий король любил своего старшего сына гораздо больше. Получив наследника, мужчина ритиво взялся за его воспитание, а на родившегося спустя пять лет второго ребенка он, мягко говоря, обращал мало внимания. Поэтому пробуждение у меня золото и постаси стало для него ударом. Все усилия, приложенные для обучения Калаяра, оказались насмарку. И те годы превратились для меня в мучение. Гнёт монарха не каждый выдержит. Паршивые воспоминания в очередной раз пробрались в сознание, но я давно свыкся с ними, чтобы не отвлекаться попусту. Порой даже казалось, что всё происходившее много лет назад было не со мной. Что с колоннами? спросил я, останавливаясь в центре комнаты и поворачиваясь к портрету спиной. Еще минус пять, отозвался Агний, сидевший на диване и листавший старого вида папку, взятую из библиотечного архива, судя по печати на обороте. И у нас не так много людей, чтобы выставлять охрану у каждой из них. Все-таки одна тысяча семьсот семьдесят две колонны — внушительное число. Остались какие-то зацепки. Как их рушат? Стоило задать этот вопрос, и огневик с Колояром переглянулись. Ну. Обычно подобное молчание ни о чём хорошем не говорило. Судя по всему, это дракон. Выдохнул огнь. Какая-нибудь небольшая и пастась, скорее всего, зелёная или бирюзовая. Другие слишком крупные. Ясно. Значит, как я и думал, что-то назревает. Раз теневики завербовали кого-то из наших, мы могли хоть неделями на пролет обсуждать предателей, но по сей день правда такова, что нам ничего не известно, даже непонятно, откуда начинать поиски. Хотя идей имелись. Что, если расставлять охрану у колонн выборочно? Несколько подразделений, и у каждого приказ хранить сведения в строжайшем секрете. Передавать данные будем перед наступлением ночи. Таким образом, они будут думать, что знают расстановку стражи, но на самом деле данные о других отрядах будут ошибочными. В высшему руководству же дадим полные списки. Если предатель из низшего звена стражи, то они обязательно вскоре наткнутся на охрану. Если из высших, то смогут избежать её. Предложение не обещало гарантированного решения проблемы, тем более сговор предателей мог касаться всех уровней власти, но это лучше, чем ничего. И увеличьте количество предметов с наговорами. Пусть отслеживают передвижение по замку. Жрицы храма Ведана снова будут просить дополнительных привилегий, проговорил калайар. И я рассмотрю их просьбу, просто не называйте точных сроков. Всегда в похожие моменты я думал: "Будь небосклон открыт, многих проблем можно было бы избежать". В стенах запечатанного замка хранилось множество реликвий, в том числе один из знаков королевской власти. Из древли их существовало 4: меч Люциус, что внушал врагам ужас и разрубал чужую сталь, красное пламя и пасталь золотого дракона, бутон розы избранник или избранница монарха. Да, пару раз за всю историю основная власть сосредотачивалась в руках женщин. И книга, артефакт летописец, что хранит в себе историю Заливира. Именно последний остался по ту сторону барьера, хранимый в одной из башен с золотыми куполами. Ходят легенды, что пару тысячелетий назад этот дар преподнесла сама Хора. богиня судьбы и времени. Похоже на границе спокойно, переживать не о чем. Голос Калая звучал низко. Не знаю. Если рушат колонны, значит в этом есть смысл. Не согласился я с ним. Или кто-то просто решил отвлечь наше внимание, парировал брат. На мгновение в комнате повисла тишина. Огни всё так же шелестел страницами папки, а я подумал о том, что пора бы вновь отправиться в путешествие к замку в горах. Полёт занимал пару часов, но из-за ранней слабости и пастаси я избегал обращаться на людях, чтобы не допустить тревожных слухов, поэтому давно не посещал то место. Теперь же у меня вновь появилась возможность, всё благодаря ей. Что там с твоим помощником? Спросил я у Колояра: "Челюсть красного дракона на приглась? Его отпаивают настойками, при должном усердии врачей через несколько дней он встанет на ноги. Ты не искал кого-нибудь другого на его должность?" "Нет, подожду его возвращения". На несколько секунд я замолчал. "Огней, ты помнишь, как докладывал мне, что семья Ивара перебралась ближе к границе?" Да, в Росколе у них живут дальние родственники, отозвался друг, с которыми они не поддерживали связь на протяжении нескольких лет до переезда. Корреспонденция всех людей, доверенных мне и брату, а также их семей тщательно проверялась. И что ты хочешь сказать? Колояр резко обернулся ко мне, его глаза сверкнули красным. Используй нынешнюю ситуацию и отстрани его от службы, потом устрой проверку. Мало кто переселит свою семью ближе к опасным территориям. Конечно, мои подозрения притянуты, но брат, насколько бы ты ни был силён, даже ты не избежишь кинжала в спину от своего приближённого. Такова природа. Мы привыкаем к тем, кто подле нас, и теряем бдительность. Не тебе давать мне советы в подобном вопросе, Златан. Глаза брата всё больше напоминали рубины. Мы несколько секунд смотрели друг на друга. Кое-в чём мы с Колояром всё же были похожи. В нас бурлило слишком много эмоций, но мне, видимо, гораздо лучше удавалось их скрывать. Я мог бы приказать, и он это знал, как и понимал то, что переходить эту грань я желаю меньше всего. Кстати о границе, встриал в разговор Агнеш, разряжая повисшее напряжение. Помните прорыв тенейцев пятнадцать лет назад? Я отрицательно покачал головой, на время отпуская ситуацию, но это вовсе не означало, что я о ней позабыл. Когда перебили целый город? Обернулся к лаяр уже успевшей подойти к графину с крепким спиртным и на треть наполнить бокал. На брата алкоголь влиял значительно меньше, чем на других. Может, поэтому он и пил больше всех. На завтрак, обед и ужин вместо сока и чая. Ну, конечно, я утрирую, но если бы столько выпивал я, то под вечер меня находили бы в собственном кабинете под столом. А вот ему, казалось, было совершенно всё равно. Да, трагедия Каргарца. Тогда погибли практически все жители, больше 1000 жертв. Остались живы лишь единицы. Лицо красного дракона помрачнело. Была лишь одна причина, по которой я не помнил этого ужасного события. Оно произошло в год, когда меня изолировали ото всех, отправив в поместье на краю столицы, подальше от замка. Там не было никого, кроме слуг и некоторых учителей, которые не испытывали желания разговаривать на посторонние темы с принцем, что находился не в части у короля. А теперь догадайтесь, в каком городе родилась Эрна Каляда, продолжил Агни, откладывая на свободную часть дивана папку. Похоже, в ней как раз содержались сведения о тех событиях. Каргарц произнёс очевидная я, удивлённо приподнимая брови, становилось всё интереснее и запутаннее. Мой взгляд невольно прикипел к ладони, до которой дотронулась Эрна. Я задумчиво прикасался подушечками пальцев к коже, что до сих пор словно горела огнём. В тот момент мне безумно захотелось подняться в воздух, насладиться полётом, увидеть весь мир, раскинувшийся передо мной. Сполна напиться пьянящей свободой, и теперь от голоса к того чувства вновь всколыхнулся в сознании. Златан, все хорошо? Окликнул меня огнёй. Да, отозвался я быстро приходя в себя. Так что я прослушал. Я говорил о том, что те, кого допросили мои люди, а их немного, описывают девушку несколько иначе, чем мы привыкли видеть. Огни с подозрением смотрел на меня. Огнивик слишком хорошо меня знал, и иногда это становилось проблемой. И как же? Как отчуждённую, замкнутую особу её не расловили на краже в местах, где она работала? Если первое явно выбивалось из образа сложившегося в моей голове, то второе, учитывая вечернюю встречу, очень даже вписывалась. Вот, только мотив кражи очень важен. Порой у цель оправдывает средства, но лишь порой. А кто её воспитывал? Она же не жила с детства одна. Я вновь требовательно взглянул на Агния. Это была пожилая пара. Они умерли, когда ей исполнилось 16. Оба, уточнил я, склоняя голову. Да, Стражники, проверяющие это дело, решили, что от старости. Разница в смерти оказалась всего сутки: сначала умер мужчина, а потом женщина. Предположили, что она не выдержала смерти супруга. Но, учитывая тайную способность Эрны, хм, многозначительно произнёс я, возможная версия развития событий совсем мне не понравилась. Впрочем, я был в этом не одинок. Хотите сказать, что она их убила? перебил Калаяр одним глотком опустошая бокал. Хотя это возможно, чуть подумав, спустя секунду мрачно сказал он. Ну, необычное совпадение. Девушке исполняется 16, как раз тот возраст, когда она имеет право получить наследство и жить самостоятельно. На мгновение я замолчал, прежде чем задумчиво протянуть: Хм. Это на самом деле поражает. Что именно? Настороженно поинтересовался Калаяр, то как долго она смогла скрывать дар. Даже удивительно, что она вообще узнала о его существовании, ведь есть определённые условия для его использования. И теперь она заявляет, что вовсе не владеет своей силой. Огней прокашлялся. Моё внимание обратилось к нему. А вам не показалось, что она вообще не в курсе элементарных вещей? Употребляет странные слова, ведёт себя как не от мира сего. Да, бывает. Но иногда складывается совершенно обратное ощущение, будто она наоборот знает о вещах, мне недоступных. добавил я, и воцарилось молчание. По взгляду брата и друга угадывалось, что это чувство было прекрасно им знакомо. Вас ждёт великое будущее, сказала Эрна во вторую встречу, а в первую утверждала, что за ней придут убийцы. Пусть это ещё не исполнилось, но уже сейчас было очевидно, что её слова оказались верны. Может, у этой девушки имеется ещё один дар, о котором я не подозреваю. Только вот даже два, Дара, это нечто из рядовым выходящее. В дверь осторожно постучали, развеяв повисшую тишину. Колайар, поставив в очередной раз опустошённый бокал на место, отправился открывать. Голоса были тихими, но по обрывкам фраз я догадался, что сообщили о пропаже одной из невест. Брат что-то прошептал в ответ, явно недовольный тем, что его беспокоят поздним вечером, но вернувшись к нам, быстро осведомился. Мы закончили или осталось что-то ещё? Произошло что-то? Пропала невеста. Я должен проявить внимание. Хмуро отозвался он и требовательно переспросил. Так что? Похоже, настала пора переходить к самому главному. А Эрна, кстати, хороша. Её план сработал. Это одновременно восхищает, но и настораживает. С одной стороны, кажется невинной, а с другой хитра, и оба её врождённых дара способны убить. Вот что за гремучая смесь. Похоже, твоя благосклонность к коляде убавилась. Возможно, неправильно было начинать диалог с этого, но и раскрыть всех своих карт даже перед братом я не мог. Бывают моменты, которыми не желаешь делиться ни с кем, даже с близкими. Почему же? Она до сих пор вызывает у меня симпатию, но не настолько сильную, как у тебя, брат. Поэтому, если ты не против, приглашаю тебя на ближайший завтрак. Назовём это официальным знакомством с кандидатками, ведь одна из них станет моей женой. Не знаю, что я ощутил в этот момент. Должно быть, вину. Каждый раз, когда дело касалось Калояра, я не мог избавиться от этого гнетущего ощущения. Он вынудил вступил мне и вынужден поступать так раз за разом. Но следом я почувствовал и воодушевление. В миг, сменившееся предвкушением, ты не должен брось, Златон, скривился он. Я знаю, что ты считаешь меня жертвой, но я правда не испытываю к ней ничего серьезного. Она кажется умной девушкой и интересной собеседницей, даже если забыть обо всех недомолвках и тайнах. Но ведь у тебя все иначе. Даже Цефей взбесился, когда мой конь собирался к ней подойти. И в этой ситуации я больше беспокоюсь за тебя. Ты посоветовала отстранить Ивара из-за несущественных подозрений, но в то же время подпускаешь к себе кого-то куда опаснее. Хм. Скажу даже больше. С учётом изменившихся обстоятельств она станет одной из моих приближённых. Брат нахмурился, и я понимал, насколько абсурдно мой поступок выглядит со стороны. Зачем? Все же осведомился он. Я хочу понять, что она такое. С мрачной решимостью заявил я. Это можно сделать в темнице? Нет, я отказал от чести из-за того, что даже сейчас нуждался в ней. Необходимо, чтобы моя ипостась продолжала крепнуть. В дверь вновь постучали. Я пойду. Внутренний голос подсказывает мне, что тебя не отговорить. Негромко сказал брат, поворачиваясь к нам с огнем спиной. "Колайяр", окликнул я его у самого выхода. "Да. Советую проверить купальню. Кажется, я видел кого-то из девушек в коридоре неподалёку". Он долго и пристально посмотрел на меня, прежде чем кивнуть. "Хорошо. А спустя пару секунд покинул комнату, оставив нас с огневиком одних. Повисшее тишина была краткой и мимолетной. На днях я собираюсь слетать к небосколу. Один полетишь? Планирую. Прикрой меня. Значит, твои раны почти зажили. Агний едва ли не единственный был в курсе всей ситуации. Хотя в рассказе о своих чувствах я старался не углубляться, было странно обсуждать подобное. Эмоции и так делали меня похожим на мальчишку. Ладно, думаю, нам пора. Не стоит задерживаться в отсутствие хозяина. Протянул я, направляясь к выходу и ожидая, что друг пойдёт следом. Златан, есть то О чем я не сказал? Раздался тревожный голос. И что же? Я обернулся. Огневик поднялся на ноги, сжимая всю ту же папку в руке. У меня есть все основания полагать. На миг он замолчал, будто подготовливая меня к дурной вести, что один из родителей Эрны Коляды, Теневик.